Глава вторая. Ястребов. В правом нижнем углу фотографии была проставлена дата — 16 мая 2005 года. — Вам нужен покойник? — спросил я у чертей, стараясь не демонстрировать слишком уж явное свое недоумение. — На все ваши вопросы, господин Каштаков, ответит мой спутник. Черноволосый едва заметно кивнул в сторону второго черта. — Он в какой-то степени ваш коллега. — Я об этом уже догадался, — ободряюще улыбнулся я коллеге. — Мое имя Анне Гамигин, — представился черт. — Я представляю службу специальных расследований, курируемую лично сатаной. — А вы? — вопросительно посмотрел я на Черноволосова. — Шперн Вилял, — назвал свое имя тот. — Демон-администратор в Управлении внешних сношений сатаны. — Моя задача... Э, впрочем, вы... Должно быть, уже и сами поняли, в чем заключается моя задача. В ответ я только кивнул. «Администратор, он и есть администратор. О чем тут спрашивать?» «Ясно было, что этих двоих привело ко мне не частное дело. Но за те деньги, что они готовы были мне платить, я был не против несколько изменить правила, которые сам же для себя установил». «Так что насчет этого?» – спросил я, помахав фотографией. «Снимок, прямо скажем, не особо удачный». Те, кто видел этого человека живым, вряд ли сумеют опознать его в жмурике с посиневшим лицом. Хотя обращался я главным образом к своему коллеге Гамигину, ответил мне администратор Вильял. «Простите, но другими фотографиями интересующего нас лица мы не располагаем». «Фотография была сделана два дня назад». «Совершенно верно», — наклоном головы подтвердил мои слова Вильял. «Возможно, вашего покойника еще не успели похоронить, поэтому предлагаю для начала обзвонить все морги». «Нет-нет-нет», — нет. медленно покачал головой и вилял. «Ни в одном из моргов в Москве этого человека сейчас нет и быть не может. Точно так же, как нет его и ни на одном из кладбищ. Я снова взглянул на фотографию, надеясь заметить какой-нибудь подвох. Но сомнений быть не могло». Человек, запечатленный на снимке, был мертв, как Ильич, с тех пор, как прописался в Мавзолей. Хотя, следует признать, несостоявшийся вождь мирового пролетариата сохранился куда лучше, хотя и был мертв уже не одно десятилетие. «Давайте я расскажу вам все по порядку», — предложил Гамигин. «Да уж, будьте так любезны, коллега. Кинув фотографию на стол, я откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди — и хотел уже было, как и полагается, истому сыщику возложить ноги на угол стола, но вовремя вспомнил о том, что мои нынешние клиенты не одобряют подобные манеры поведения. Да, признаться, она мне и самому не очень-то нравилась, однако чего не сделаешь на потребу публики. Я весь внимание. Человек, которого вы видите на фотографии, Был обнаружен мертвым два дня назад в туалетной кабинке универсального торгового комплекса «Бегемот», расположенного на территории ада. Четко, по-деловому, как и полагается, с Искарю приступил к изложению сути дела демон-детектив Анс Камигин. При нем не было обнаружено никаких документов или бумаг, которые могли бы помочь идентифицировать его личность. Однако в кармане пиджака был найден бумажник с сотней шиолов и пятью тысячами московских рублей, что сразу же исключило версию об ограблении. Тело было доставлено в морг. Однако поскольку существовала возможность, что умерший не являлся подданным ада, мы решили временно не производить вскрытие, ограничившись изучением тела при помощи компьютерной томографии. — вы живете, — криво усмехнулся я, — у нас и для живых томографов не хватает». Черт, похоже, не уловил иронии в моих словах, или же просто сделал вид, что не заметил ее, сочтя, что так будет лучше для дела. «У нас в аду проблем с томографами нет», счел нужным проинформировать меня он, после чего продолжил свой доклад. «Было установлено, что причиной смерти неизвестного послужила воздушная эмболия», «Закупорка коронарных сосудов сердца пузырьками воздуха, попавшими в кровоток». «То есть неизвестный был убит?» — уточнил я. «Совершенно верно!» — утвердительно наклонил голову Гамигин. «Воздух был введен при помощи самого обыкновенного медицинского шприца в медиальную вену на локтевом сгибе левой руки». «Довольно-таки необычный способ убийства», — заметил я. «Мы тоже так решили» и на этот раз согласился со мной черт. Однако существует довольно-таки большая группа людей, регулярно совершающих убийства подобного рода. Сатанисты, сходу предположил я. Левая бровь гамигина едва заметно дернулась, из чего я сделал вывод, что черт отнюдь не лишен чувства, и мне все-таки удалось зацепить его за живое. «Извините», — сказал я. Вам должно быть неприятны разговоры подобного рода, но я считаю, что необходимо проработать все возможные версии. «Те, кого вы называете сатанистами, — тихо произнес Гамигин, по большей части просто психически неуравновешенные люди. Если они и совершают на земле какие-то преступления, то ад не имеет к этому никакого отношения». «Мы неоднократно делали официальные заявления относительно тех, кто называет себя сатанистами», добавил администратор Вильял. «И нам хотелось бы надеяться, что данная тема давно уже исчерпана». «Я всего лишь высказал предположение, которое первым придет в голову любому обывателю, узнавшему об убийстве человека в аду», — сказал я. «Сатанисты совершили свою адскую месу. Прибив невинного агнца в сортире торгового комплекса, на прилавках которого, несомненно, имеется немало сувениров, которые при желании с легкостью можно квалифицировать как богохульские. И именно этого мы и опасаемся, вынужден был признаться Вильял. Предубеждение против обитателей ада все еще слишком велико. Не говоря об убийствах, похожих на то, с которыми мы столкнулись, я имел в виду вовсе не сатанистов сказал гамигин речь шла об ученых об ученых удивленно повторил я именно коротко кивнул гамигин насколько мне известно воздушная эмболия это довольно таки широко распространенный метод убийства лабораторных мышей услышав такое я не смог удержаться от саркастического смешка «Вы хотите сказать, что какой-то свихнувшийся лаборант, пристрастившийся убивать с помощью шприца белых мышек, начал распространять свои навыки и на людей?» «Я просто хотел обратить ваше внимание на необычность данного способа убийства», — спокойно ответил мне Гамигин. «Не знаю, как вы, а я с подобным сталкиваюсь впервые». Тут он был прав. Мне тоже никогда прежде не приходилось слышать об убийстве, совершенном при помощи наполненного воздухом шприца. — А не могло это быть самоубийством? — на всякий случай спросил я. — Орудие убийства не было обнаружено, — ответил черт. «Хочу заметить, что служба специальных расследований сатаны, которой поручено расследование данного преступления, работает на очень высоком профессиональном уровне», счел нужным добавить Вильял. «За последние пятьдесят лет в аду не было совершено преступление, которое осталось бы нераскрытым, а уровень тяжких преступлений практически сошел на нет». «Но вы сказали, что вам нужен он». Я тнул пальцем фотографию покойника, который лежал на столе. А теперь выясняется, что речь идет об убийстве. Дело в том, что в данный момент нам нужно отыскать не столько убийцу, который рано или поздно обязательно будет найден, сколько тело жертвы. Гамигин говорил медленно, видимо, для того, чтобы дать мне возможность возвесить и оценить каждое произнесенное им слово. То самое, которое вы видите на снимке». Я непонимающе посмотрел на фотографию. Человек, изображенный на ней, был мертвее мертвого. Какие же проблемы могли возникнуть с определением его нынешнего местонахождения? Мы идентифицировали погибшего как Семена Семеновича Ястребова, жителя Московии. Он прибыл в ад по туристической визе 6 апреля. По заявлению, которое Ястребов сделал на паспортном контроле, никаких деловых или коммерческих целей его визит в ад не преследовал. 16 апреля, когда в туалете торгового комплекса был обнаружен неопознанный труп, срок пребывания Ястребова в аду истекал. Однако в назначенный срок на паспортный контроль он не явился. Когда на следующий день представитель службы правопорядка нанес визит в гостиницу «Розенкранц», в которой проживал Ястребов, он узнал у портье, что означенный господин не ночевал в своем номере. Там была обнаружена сумка с предметами туалета, легкая ветровка рубашка смена белья фотоаппарат путеводитель паду и прочая мебель которые обычно имеют при себе туристы никаких документов или именных предметов подтверждающих личность человека проживающего в номере найти не удалось ястребов и по сей день не объявился что дает нам право предположить что именно его тело было найдено в туалете торгового комплекса бегемот Насколько мне известно, в Аду проживает немало людей, имеющих долгосрочные визы или принявших адское гражданство, заметил я. Мы уже провели тщательную проверку, ответил Гамигин. Ни один из людей, постоянно проживающих в Аду, не числится пропавшим без вести. Сделать это, как вы понимаете, было совсем несложно, поскольку территория Ада не намного превышает площадь Москвы. Однако в Московии люди пропадают с удивительной регулярностью, — мрачно усмехнулся я, — и, что характерно, редко кого после этого удается отыскать. — Ад, не Московия, — деликатно поправил меня демон-детектив. — У нас подобное невозможно. — Рад слышать, — кивнул я. — Вы проявили пленку из фотоаппарата Ястребова? — На пленке не был отснят ни один кадр. Я задумчиво качнул головой. — Не похоже на туриста. «Ну а как насчет портье из гостиницы? Он опознал труп неизвестного?» Прежде чем ответить на этот вопрос, Гамигин сделал паузу и быстро взглянул на своего спутника. «Дело в том, — тихо произнес он, — что к тому времени, когда нам стало известно о пропавшем постояльце из гостиницы Розенкранц, труп из морга исчез». «То есть как это? Исчез?» — уделенно посмотрела на чертей. «Администратор Вильял молча развел руками...» Словно хотел дать понять, что к происшедшему он лично не имеет никакого отношения. «Мы провели тщательнейшее расследование», — ответил мне Гамигин, «но так и не смогли выяснить, куда делся труп». «Но вы даете, ребята!» Я усмехнулся и восхищенно покачал головой. «Потеряли покойника, не можете его найти, и после этого утверждаете, что ваша служба расследований лучшая в мире». У каждого случаются проколы. В голосе детектива Гамигина впервые прозвучало что-то похожее на смущение. И что же вы теперь от меня хотите? вопрошающе посмотрела сначала на вильяла, а затем на Гамигина, чтобы я отыскал вам этот исчезнувший труп. Было бы неплохо, согласился своим предложением, вильял. Гамигин, как оказалось, мыслил более реалистически, нежели демон-администратор. «В первую очередь нам хотелось бы избежать скандала, который непременно будет раздут представителями рая, как только им станет известно о том, что в аду при невыясненных обстоятельствах был убит гражданин Московии, сказал он. «Поэтому, прежде чем обратиться к официальным властям Москвы, мы решили провести собственное расследование». Мы уже проверили всех ястребов, проживающих на территории Московии, и выяснили, что ни один из них не числится пропавшим без вести и даже не посещал в ближайшее время ад. Также не было ни одного ястребова и среди граждан других стран, прибывших в Московию за последние две недели с намерением посетить ад. Вывод из всего вышеизложенного напрашивался сам собой. «Следовательно, тип, прибывший к вам под именем Ястребова, имел поддельный паспорт», — сказал я. Однако демону-детективу мое заключение показалось не вполне обоснованным. «У нас на таможне действует самая современная система проверки документов», — привел он довод, который ему самому, наверное, казался неотразимым. «Возможность проникновения в ад по поддельному паспорту совершенно исключена». — Дорогой мой! — усмехнулся я наивности своего собеседника. — Все дело в том, что в Москве человек может иметь десяток паспортов и разные имена, и, что самое удивительное, все они будут настоящими. Черти удивленно переглянулись. — Я же говорил вам, что подключение к расследованию сыщика из числа людей может оказаться весьма продуктивным, — сказал, обращаясь к своему собрату Гамигин. Признаться, я был удивлен вполне искренне. «Вы разве никогда не слышали, что мафиозная группировка, именующая себя семьей и контролирующая всю территорию Москвы, пользуется покровительством градоначальника? У нас об этом знает, наверное, каждый ребенок». «Да, конечно», – поспешно кивнул Вильял. «Впрочем, мне показалось, что он сказал это только потому, что боялся продемонстрировать собственную некомпетентность в вопросах, которые должен был курировать. Но, признаться, мы предполагали, что коррупция во властных структурах Москвы достигла таких глубин, что демон-администратор запнулся, не в силах найти подходящее сравнение. Пару раз он приоткрывал рот, собирая что-то сказать, но всякий раз слова так и не слетали с его губ. Возможно, они казались ему не в меру резкими, а, быть может, наоборот, слишком обыденными, чтобы отобразить то глубочайшее и ни с чем не сравнимое недоумение, которое он испытывал. Выждав какое-то время, я решил прийти черту на помощь. Не изобретен пока еще такой прибор, который мог бы измерить глубины коррупции в Москве. Марианская впадина по сравнению с ними — лужа на мостовой после летнего дождика. Гамигин подошел к новой информации куда более прагматично. Следовательно, мы можем сделать вывод, что человек, прибывший в ад с паспортом на имя Ястребова, принадлежал к московской семье? спросил он. С чего бы вдруг? Удивился я. Поддельный паспорт, точно так же, как и фальшивую биографию, может купить себе каждый, у кого для этого имеется достаточно денег. Дайте мне тысячу шиолов, и завтра же вы оба станете гражданами Москвы, да к тому же еще и коренными москвичами, сродословные родословной уходящие в веков». «Неужели это так просто?» С некоторым сомнением посмотрел на меня Вильял. «Проще, чем вы даже себе представляете». — заверил я черта. — Но давайте вернемся к нашему делу. Я перевел взгляд на своего коллегу. — Зачем вам нужен труп? — Ну как же, — непонимающе посмотрел на меня Гамигин, Дело не может быть закрыто, пока преступник не найден. А если нет тела, то нет и преступления, — закончил я за него. — Вы понимаете, к чему я клоню? — Признаться не совсем, — смущенно покачал головой черт. «Вы не хотите, чтобы этот случай получил огласку, верно?» — спросил я. Черт быстро кивнул. В аду был убит человек, находившийся там по поддельным документам. Следовательно, у него имелись весьма веские причины скрывать свое подлинное имя. Что из этого следует? Черти смотрели на меня в полнейшем недоумении. Я безнадежно вздохнул, после чего сам ответил на свой вопрос. «Из этого следует, что если лжи ястребов исчез...» то он исчез навсегда, и вы можете со спокойной совестью вычеркнуть его из списка гостей ада. Просто забудьте, что такой человек когда-либо существовал. Для того, чтобы осмыслить новую информацию, чертям потребовалось около пяти минут. «Мне кажется, что это не совсем правильный подход к делу», — как-то очень уж задумчиво произнес Гамигин соображавшись значительно быстрее своего спутника. Зато такой подход разом снимает все проблемы, — мило улыбнулся я, давая понять, что честно отработал полученный от чертей гонорар. Но каким образом мог исчезнуть труп из морга? Кому и для чего он понадобился? Представление не имею. Вы хотите отыскать труп или решить возникшую проблему? «И отыскать труп, и решить проблему», — ответил на мой вопрос Гамигин. «Думаю, что первое исключает второе», — покачал головой я. «Наличие трупа вовсе не решает, а, напротив, создает для вас проблему». На какое-то время черти снова погрузились в задумчивость. Откинувшись на спинку кресла, я с интересом посматривал на них, ожидая, чем все это закончится. Признаться, никогда не думал, что в аду живут столь наивные идеалисты. «Возможно, что вы и правы». Все еще пребывая в состоянии глубокой задумчивости, медленно кивнул Гамигин. И тем не менее, в глазах детектива вспыхнул огонь энтузиазма, который мне совершенно не понравился. «Мы, по крайней мере, обязаны установить, кто был человек, называвший себя Семеном Семеновичем Ястребовым, зачем он прибыл в ад и кем был убит». А для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, нам потребуется собрать необходимую информацию на территории Московии. На основании договора, заключенного два года назад, между службой «Специальных расследований Сатаны и новым комитетом государственной безопасности при городоначальнике Московии мы не имеем права проводить собственные официальные расследования на подведомственной ему территории. Вы же, господин Каштаков, не только являетесь гражданином Московии, но к тому же имеете еще и лицензию на право заниматься частным сыском». «С учетом вашего превосходного знания местных особенностей, ваша помощь в расследовании данного дела, которое мы не хотели бы придавать преждевременные огласке, может оказаться неоценимой». Ну что ж, я улыбнулся и, как бы невзначай, коснулся кончиками пальцев кармана, в котором лежал полученный от черти аванс, подумав при этом, что у всего на свете имеется своя цена. «Пожалуй, я смогу помочь вам собрать необходимую информацию». Вы будете работать совместно с детективом Гамигином, быстро произнес Вильял. Почему бы и нет, не стал возражать я, памятуя о тех деньгах, которые готовы были заплатить черти за мои услуги. Когда мы приступим к делу, тут же спросил Гамигин. Приходите завтра утром, ответил я. К этому времени я составлю план необходимых мероприятий. Черт с готовностью кивнул. И не забудьте прихватить с собой побольше шиола в детектив, добавил я. Не знаю, как там у вас в аду, но у нас в Москве любая информация, и в особенности конфиденциальная, стоит денег. Как ее добыть, я вас научу, но расплачиваться за нее вам придется из собственного кармана».